Она, кажется, была не прочь почаще видеться с капитаном. Нарракот заинтересовался. Не связана ли с этим аренда дома? Не предлог ли это просто, чтобы познакомиться с капитаном Тревельяном? Не уловка ли в самом деле? Она могла рассчитывать, что он переселится в один из маленьких бунгало, Например, к майору Барнаби. Ответ Эванса мало что разъяснил ему. «Очень уж она, говорят, гостеприимная леди. Каждый день у нее кто-нибудь то на обеде, то на ужине». Нарокот кивнул. «Больше тут ничего не добиться. Надо как можно скорее побеседовать с миссис Уиллет, выяснить все, о ее неожиданном приезде. «Ну вот, Поллок, теперь наверх», — сказал он. И, оставив Эванса в столовой, они пошли на второй этаж. «Думаете, все в порядке?» — шептом спросил сержант и мотнул головой через плечо в сторону закрытой двери в столовую. «Кажется, так», — сказал инспектор, — «но кто знает». «Он не дурак, этот парень». Кто угодно, только не дурак. Да, видать, смышленый малый. То, что он говорит, — продолжал инспектор, — похоже на правду. Все четко не крутит. И тем не менее, кто знает. С этими словами, столь соответствующими его осторожному и подозрительному складу характера, инспектор приступил к осмотру верхнего этажа. ТРИ СПАЛЬНИ И ванная. Две спальни, явно необитаемые, ими, очевидно, не пользовались несколько недель. Третья спальня капитана Тревельяна в полном строгом порядке. Инспектор походил по ней, открывая ящики и шкаф. Все находилось на своих местах. Это была комната аккуратного до фанатизма человека. Закончив осмотр, Нарокот заглянул в расположенную рядом ванную. И тут все было на месте. Он бросил последний взгляд на аккуратно разобранную кровать с приготовленной сложенной пижамой. — И здесь ничего, — сказал он, покачав головой. — Да, все как будто в полном порядке. В кабинете, в столе есть бумаги. — Лучше займитесь ими, Поллок. А Эванса мы отпустим. Я могу потом зайти к нему домой. — Хорошо, сэр. Тело можно убрать. — Между прочим, надо будет повидаться с Уорреном. — Он ведь живет тут неподалеку? — Да, сэр. — В направлении трех корон или в другую сторону? — В другую сторону. — Тогда я сначала зайду в гостиницу. — Ну, давай, сержант. Поллок отправился в столовую отпустить Эванса. Инспектор вышел через парадную дверь и быстро зашагал к трём коронам. Глава шестая в трёх коронах Инспектору Наркоту удалось увидеть майора Барнаби не раньше, чем он завершил длительную беседу с миссис Беллинг, полноправной владелицей гостиницы. Миссис Беллинг была толста и впечатлительна, к тому же и весьма многословна. Не оставалось ничего другого, как терпеливо слушать ее, пока не будет исчерпана тема. «И в такой-то вечер, — говорила она, — кто бы мог подумать? Бедный, милый джентльмен! И все эти грязные бродяги! Сколько раз я говорила, и еще раз повторю, терпеть не могу этих грязных бродяг. А кто их любит? У капитана даже собаки не было, чтобы защитила его». Не выносил собак. Бродяги тоже не выносят. А, впрочем, никогда не знаешь, что делается у тебя под носом. Да, мистер Наркот, — продолжала она, отвечая на его вопрос. Майор сейчас завтракает. Вы найдете его в столовой. И что за ночь он провел без пижамы и прочего? А я женщина-вдовая, мне и предложить ему нечего, даже и представить себе не могу. Говорит, все равно мол ему, такой расстроенный, странный, да и не мудрено ведь лучшего друга убили. Очень уж приятные джентльмены они оба, правда считают, что капитан денежки сильно любил. Ну и ну, всегда думала, что в Ситтофорде в глуши страшновато жить, и вот вам. Ухлопали капитана в самом Экземптоне. В жизни случаются такие вещи, каких и не ждешь совсем. Правда, мистер Нарокот? Инспектор сказал, что, несомненно, так оно и есть, и спросил. — Кто у вас вчера останавливался, миссис Беллинг? — Были приезжие? — Сейчас дайте сообразить. Мистер Морсби и мистер Джонс». Это коммерсанты. И еще молодой джентльмен из Лондона. Больше никого. Да в это время года больше и не бывает. Зимой здесь очень спокойно. Да, был еще один молодой джентльмен. Приехал последним поездом. Я его назвала «Носатый молодой человек». Он еще не вернулся. Последним поездом? переспросил Нарокот. — Тем, что пребывает в десять часов? — Не думаю, что нам стоит из-за него волноваться. А вот по поводу другого, что из Лондона, вам он знаком? — В жизни не видела. — Но уж не коммерсант, нет, пожалуй, благороднее. Не припомню сейчас его имени, но можно посмотреть в книге записей. Сегодня утром уехал первым поездом в Эксетер, и все, в шесть-десять. Очень интересно, хотелось бы знать, что ему здесь понадобилось. И он ничего не говорил о своих делах, ни слова. А из дому он выходил, приехал в обед, ушел около половины пятого, а вернулся примерно в двадцать минут седьмого. И куда же он выходил? — Немалейшего представления, сэр. Может быть, просто прогуляться? Это было еще до того, как пошел снег, но день для прогулок все равно был не слишком приятный. В 4.30 ушел и в 6.20 вернулся. Задумчиво произнес инспектор Нарокот. — Довольно странно. — Он не упоминал капитана Тревельяна? Миссис Беллинг решительно покачала головой. Нет, мистер Нарокот, никого он не упоминал. Было ему видно только до себя. Ничего, молодой человек, приятный наружности, но какой-то, можно сказать, озабоченный. Инспектор кивнул и отправился познакомиться с книгой записей. Джеймс Пирсон, Лондон, сказал он. Это нам ничего не говорит. Придется навести справки о мистере Джеймсе Пирсоне. Инспектор двинулся в столовую в поисках майора Барнаби. Майор был там один. Он пил смахивающий на бурду кофе. Перед ним была развернута таймс. «Майор Барнаби?» «Это я. Инспектор Нарокот из Эксетера». «Доброе утро, инспектор». «Что-нибудь новенькое?» «Да, сэр, полагаю, есть кое-что. Даже могу сказать об этом с уверенностью». «Рад слышать», — сухо отозвался майор, нисколько ему не веря. «Так вот, есть тут некоторые обстоятельства, о которых мне нужна информация», — сказал инспектор. «Надеюсь получить ее от вас». «Чем могу-помогу», — сказал Барнаби. «Как, по-вашему, были у капитана Тревильяна враги?» «Ни единого в мире», — не задумываясь, ответил Барнаби. «А этот человек, Эванс, вы считаете, он заслуживает доверия?» «Полагаю, да». Тревильян я знаю, доверял ему». «Не возникло ли между ними неприязни из-за его женитьбы?» «Неприязни нет». Тревильян был раздосадован, но...» «Он не любил менять привычки. Старый холостяк, понимаете?» «Кстати, о холостяках. Капитан Тревельян не был женат. Вы не знаете, он не оставил завещание, и если нет, как вы думаете, кто унаследует его имущество?» Тревельян сделал завещание, не замедлил ответить Барнаби. «Вот как? Вам это известно?» Да. Он назначил меня душприказчиком. Так и сказал.